Франческо Пинера, седовласый мэр Ангароа, подъехал на джипе в тот самый момент, когда Давид и Гепатия с помощью рабочих устанавливали третью гигантскую иглу. По-прежнему лил дождь, но ученые в непромокаемых плащах, сапогах и широкополых шляпах не замечали его. Мэр некоторое время понаблюдал за их стараниями и заговорил на английском. В его речи явственно слышался акцент коренного жителя острова Пасхи. «Хм, «Не думал, что вы добьетесь успеха», — сказал он, — «но должен признать, что когда вы перевезли несколько наших статуй и воткнули их здесь, земля стала дрожать меньше, поэтому я готов», предоставить в ваше распоряжение все имеющиеся у муниципалитета средства, чтобы вы могли продолжить начатое. Спасибо, господин мэр, за оказанное доверие. Здесь мы, на самом краю света, и то, что у нас происходит, ни для кого не представляет интереса. А после войны даже туристов нет, «Поэтому я сделал свой выбор, чтобы хоть что-то сдвинуть с мертвой точки, тем более что вы, вполне возможно, можете подлечить планету». Мэр дружелюбно улыбнулся. «На вашем острове хотят обосноваться микролюди», — напомнил Давид. «Это будет зависеть от результатов всемирного голосования». Как вы думаете, профессор Уэллс, если победу одержит вариант Б, и он даст свое согласие, М.Ч. попросит всех великих убраться отсюда, или некоторым из нас в виде исключения все же позволят остаться? Я лично знаком с королевой М.666 и могу сказать с уверенностью, Увидев, что мы общаемся с землей и лечим ее, она заинтересуется и позволит продолжить начатое. Но я спросил, что будет с нами. Я смогу убедить ее, и жителям острова Пасхи никуда уезжать не придется. Мчам в любом случае без вас не обойтись. Здесь вполне уместно перефразировать ее собственное выражение «Мы всегда нуждаемся в тех, кто больше нас». Лично я, представитель древнего народа, рапа Нуи, потомок тех пятидесяти, кому удалось выжить и кого впоследствии здесь обнаружили мореплаватели, вы знаете, что на самом деле представляют собой Моаи, это памятники нашим покойным предкам, заявил вдруг мэр. Мы совершили святотатство, заволновалась Гипатия. Перенесли на другое место надгробие? Мэр отрицательно покачал головой. Моаи подверглись яростному разрушению во время вспыхнувшей в 1600. В 80-м году войны между короткоухими и длинноухими. Потом археологи восстановили их по сохранившимся изображениям и свидетельствам. Когда-то эти камни действительно могли быть надгробиями, но сейчас представляют собой что-то вроде головоломки, над которой стоит подумать. Краны, наконец, завершили установку каменной иглы. Моей с бесстрастным лицом и плотно сжатыми губами, казалось, не проявлял никакого интереса к крохотным людям, копошившимся у его основания. «По-моему, здесь кое-чего не хватает», — прищурился мэр. «У некоторых Моей были глаза». «У некоторых или у всех?» «Глаза были у статуй, призванных защищать деревню. Их уничтожили первыми. Но вы и можете попытаться восстановить глаза. Не исключено, что так будет эффективнее». «Но как их сделать? Из чего?» — спросила Кореянка. «Раньше... Они были из белых кораллов, а в качестве черной радужной оболочки использовался обсидиан. Если хотите, я могу вам кое-что дать. На лицах исследователей загорелся интерес. Мэр подошел к джипу, достал из багажника какой-то ящик и вытащил из него два глаза, каждый из которых напоминал яйцо с черным шариком посередине. Затем он ловко взобрался на статую и вставил глаза в глазницы. У меня такое ощущение, что фигура наполнилась жизнью и энергией, прошептала Гепатия. Китайцы использовали иглы из серебра или меди, а жители острого Пасхи, каменные изваяния, да еще с глазами, — сказал Давид Уэллс, делая в блокноте какие-то пометки. Необычный расклад. Дождь внезапно прекратился, и все трое переглянулись. — Чистая случайность? — спросил мэр. — Как знать, — улыбнулась Гепатия. — На рабочих случившееся тоже произвело впечатление, и они оживленно заговорили на испанском. Через несколько мгновений, через плотную массу облаков, пробился первый солнечный луч. — Гея, похоже, довольна, — признал Давид Уэллс. — И вот еще что, — сказал мэр. — Вы остановились в гостинице, как турист. Но мне бы хотелось придать вашей деятельности более официальный характер. Поэтому по решению муниципального совета я поселю вас в одном из свободных домов». Исследователи были приятно удивлены. Воспользовавшись тем, что дождь прекратился, они стащили себя непромокаемые плащи. «Вы держитесь от нас особняком», — покачал головой мэр. «Мы понимаем, что в ваших глазах этот остров населен исключительно стариками, напрочь отрезанными от внешнего мира. Да нет же, мы не лукавьте, я тоже был молод и думал точно так же». Маленький остров на краю света, население которого склонно к ничего не деланию. Что ж, так или иначе, вы помогаете нам, а мы хотим помочь вам. Франческо Пинера посадил их в свой джип и отвез Вангарова к домику, выходящему фасадом на море. Он вытащил ключ, открыл старый ржавый висячий замок и показал пыльные комнаты. По правде говоря, этот дом предназначен для высокопоставленных гостей, но поскольку таковых у нас уже давно не было, а убирать никому не хочется, можете считать его своим А порядок наведете сами. Когда Гипатия открыла окна, чтобы проветрить помещение, во все стороны брызнули тараканы и мыши. Кухню и гостиную придется обновить, но я пришлю вам в помощь муниципальных рабочих. Все они, мои родственники. А моя жена может здесь убрать, если вы ей. «Заплатите». Молодая кореянка была в восторге. «Наконец-то мы дома», — сказала она и резко дунула на скатерть, покрывавшую большой стол в гостиной.